Почему уроки остальные не остановили его? Не могли? Впрочем, хотя Кузак практически не знает качеству, но тот ведь тоже из клана воинов рассвета. Он выглядит опасным, он немногословен, а те немногие слова, что все же покидают его рот, звучат странно. Ну не настолько странно, как в случае с Аконами, конечно. И все же он не похож на кого-то, способного послужно делать, что ему говорят. А останавливать его силой было бы, пожалуй, Еще сруднее, если вообще возможно. Сам Кузок, во всяком случае, не желал даже пробовать. Кажется, скорее всего, просто смел бы его и не заметил. То есть, когда Кажется вот так срывается, даже товарищи не могут его остановить. Как бы то ни было, переговоры провалены. Плохие дела. Кажется, будь ты проклят. О чем ты вообще думал? Кажется, вы! взорвался Кузок. Что? ⁇ Он увидел. Кажется, замахнулся своим огромным мечом. Учитывая оставшееся до джампа расстояние, обычной мыслью было бы «Что? Ты бьешь оттуда? Ты же не достанешь!» Обычно это было бы правдой, но для каджета это расстояние удара. Он не просто перекачанный и идёт. На дальней дистанции он бьет мечом, а на средней и близкой ногами, ловко переключаясь между двумя стилями. А дальняя дистанция кажеты по-настоящему дальняя. Вытянувшись вперед, используя длину своего огромного меча, Своих рук и тела он, возможно, способен разрубить врага даже в трех метрах от себя. И как только Джамп оказался на расстоянии удара, кажется, с размаху ударил его мечом. Орк, похоже, предвидел это, но не отскочил ни назад, ни влево, ни вправо. Вместо этого он исчез. Для Кузыка все выглядело так, словно Джамбо растворился в воздухе. Как только в его голове пронеслось, он исчез, он сбежал, Джамбо возник над ними, он прыгнул. Похоже, Джамбо подпрыгнул вверх, чтобы убраться с пути опускавшегося вниз меча каджеты. Но что это за движение такое? Казалось невероятным, но Джамбо словно стоял в воздухе. Разумеется, это длилось лишь мгновение. И все же такая поза выглядит совершенно неестественно для кого-то, прыгнувшего вверх. Джамбо был расслаблен. Так это выглядело для Кузака. Впрочем, Джамбо увернулся лишь от первого удара, Кажется, еще не исчерпал арсенал своих приемов. Используя инерцию от взмаха меча, он крутанулся, нанося мощный удар с разворота левой ногой. Прыгнувший вверх Джамба неизбежно упадет вниз и, кажется, собирался этим воспользоваться. От этого не увернуться. Джамбо и не пытался. Он использовал летящую на него ногу, кажется, как опору, чтобы оттолкнуться и прыгнуть снова. Главарь Форган как будто шагал по воздуху и приземлился за спиной Каджиты. Так что Каджета тут же с выкриком «Хэйя!» нанес удар правой ногой с разворота. доказывала он необычный воин, и он не ограничен одним этим пинком. За первым тут же последовал удар левой ногой с разворота и пинок правой ногой. Потом быстрая серия ударов правой ногой в голову, в корпус и по ногам. Два пинка левой – обманное движение, словно для удара с правой, вместо которого последовало еще два пинка левой. Не было бы преувеличением назвать эту серию приемов блистательной. Каджета выпустил из рук свой огромный меч. Поразительно, как при своих размерах он ухитряется так двигаться. По виду Каджета невозможно предположить, что он настолько быстр. Но на джампа не было ни царапины. Он уклонился от всех пинков Каджеты и, наконец, перешел в атаку. Козак явственно разглядел, что произошло. Джамбо ударил каджиту в грудь правой рукой, или скорее просто толкнул. И все, всего лишь толчок. Но каджиту отбросил назад так, что его ноги взлетели вверх, и он рухнул вниз головой, с силой врезавшись шеей в землю. «Не вижу способа победить!» Донеслось до козака бормотание Маюги. Это почти наверняка означает, Что не только сильнейший из действующих рыцарей ужаса не сможет одолеть Джамбо. Даже если все Рокс, включая Мойру, набросятся на него одного, Джамба все равно выйдет из схватки победителем. Если такова оценка Маюги, то, наверное, все таки есть. По, если можно так сказать, удачному совпадению, Козак полностью разделял это мнение. «Закей, как сейчас», – произнес Джамбо все тем же совершенно спокойным тоном вы не сможете заставить меня вспотеть. Но перед вами лежит еще долгий путь. Ваш потенциал для роста намного больше моего. В этом мире найдется мало тех, кто сильнее меня. Но вам еще предстоит встретиться со многими врагами. Если вам окажется под силу одолеть их, то вы сможете стать сильнее». Он так буднично говорит о таких поразительных вещах. Джамба только что объявил, что хотя он и не сильнейший в мире, Тем не менее, тех, кто способен его одолеть, найдется немного. Он наверняка переоценивает свои силы. Это не может быть правдой. Но в то же время Кузак подумал, если джампа не сильнейший, то что за существо может его превосходить? Может, тот дракон из Дарнгара? Даже Джамбо, наверное, не под силу победить его. Дракон ведь может дышать огнем, и он просто чересчур огромен. Во всяком случае, один джампа не справится. «Даже ему такое не под силу. Наверное». «Уходите». Джамба едва заметно дернул подбородком. «Сейчас. Иначе завтрашнего дня не будет ни у кого из вас. Больше тратить слов я не буду. Живите или умрите. Выбор за вами». «Что, до нас?» Тут же ответил Рок. «То мы уходим. Прости, Арара. Я не смог исполнить твое желание. У меня нет оправданий. Я не смог достичь цели, которую сам перед собой поставил. Я ничтожество. Вовсе нет». Арара Паниква. Какое-то время я и предположить не мог, как все обернётся из-за поступка каджеты. Но, похоже, ничего страшного не случилось. Козак облегченно вздохнул. Ему повторил вздох Шихору. Они переглянулись и усмехнулись друг другу. Юма несколько раз моргнула и тряхнула головой. Даже сейчас ее жест и выражение лица вызывают непроизвольную улыбку. В ней, если можно так сказать, есть что-то от Маскота. «Какая-то неженская очаровательность». «Мы уходим», – повторил Рок и зашагал. «Стоп, зачем он идет к Джамбо?» «Осторожнее». Джамба мягко остановил его и развернул в другом направлении. «Ага, извини». Рок поскреб в затылке. «А, точно». Арнольд пытался выдавить ему глаза. Рок все еще ничего не видит. «Мы пошли». «Туда? Нам туда?» «Рок». Аррора подбежала к нему и взяла за руку. «Позволь мне помочь тебе, хотя бы так». Ведь всё это из-за меня. Хм, вечно я бы так не сказал. Впрочем, неважно Я счастлив, что могу держать тебя за руку. Сюда! Кацухару поманил Арару. Дзидза подобрал меч Рока. Этот парень ничего не упускает. Тяжеленный! Маюги пытался поставить Каджито на ноги. Нет, я не смогу тебя поднять. Вставай сам, будь добр. Конечно. Каджита ловко вскочил. И он по-прежнему во вполне хорошей форме. Саканами извивался всем телом, и дико пританцовывал. Гадость. Кстати, кроу нигде не видно. Как давно его нет? Эх, какая разница. Козак разломил колени, размял плечи. Нет, я уже не знаю, что и думать про этих Рукс. Он бы больше никогда не имеет с ними никакого дела. Хорошо бы это была последняя наша встреча. А теперь просто собраться всем вместе и поскорее убраться из тысячи мужчин. Впрочем, всем вместе теперь означает пятерых, а не шестерых пока не буду об этом думать ничего хорошего все равно не надумаю». попытаюсь забыть идем сказала шехору кузак с юма кивнули и отвернулись от джамба перед ними возвышался огромный года агая и сопровождавшие его члены форган впрочем те расступились освобождая дорогу кузак юма и Шихору направятся к месту встречи сразу после того как уйдут отсюда а еще так как они стояли позади Теперь им первым придется пройти сквозь второй форган. Довольно неуютно, но с другой стороны, лучше уж поскорее закончить с этим.